«Ты очень красивая сегодня». Оплата за ужин что-то вкрасила в волосы, проредила и подогнула брови. «Купила тебе газету. Владислав Рофф вернулся в Россию. Я очень издали взглянул на бородатого господина в безрукавке и... «Водку? Нет. Курите? Курю. Стараюсь жить в Санкт-Петербурге». Благотворительную школу организовал при храме святой Екатерины. «Все сборы пошли на нужды больных детей. Мои дети должны быть по-настоящему русскими». Я обязан привить им духовность и патриотизм. Пойдете на Новодевичье? А как же, святое место. Разве в этом цель нашей жизни – бороться, толкаться, куда-то пробиваться? Я понял, что надо быть со своим народом. Это я тебе обеспечу». Мария подержала бережно каждую фотографию Оли Вознесенской, пытаясь в каждой отразиться и что-то находя, словно сестра-близнец, украденный из колыбели, выросшая и сгинувшая где-то там – В сериале здесь надо пустить слезу, сопровождаемую вздохом. Ты выбросишь их? Отдай лучше мне. Нет, фотографии мы продадим. Мы скажем овсяникову Лимуну. У нас есть Олины фото. Он подумает, а вдруг таких у меня нет? А все должно быть только мое. И высунется из раковины. И мы схватим за клешню. Мне жалко Лимуна. Мне кажется, ему особенно больно. Поэтому он не хочет тебя видеть. Опять говоришь про себя? А, а Овсяников, прописаны на Куесинина и принявший в подарок от бывшего тестя кровать. Да, он счастлив, пьян, в нем включили свет. Он сейчас разговаривает с облаками, его никто не узнает, он бредит. И время расступается перед ним, пуская туда и обратно. Как только я позвонил, полустертая жизнь его стала жизнью. Икона обновилась, он бродит с своей по ожившему городу и показывает, что понастроили, а что осталось. Она берет его с собой, и он для нее будущее открывает, прощает ее, каждый день прощает ее и находит на утреннем лице слезы и жалеет сны. Его взяли, зачислили, он нужен, тебе это не суждено, и мне, понимаешь, парень сидел и ждал на подаренной кровати в пыточной квартире, где находились ее волосы и пятна ее победительных друзей и шерсть рыжей собаки. Тридцать лет ждал отбросом, выбракованным, каблучной, гусеничной вмятиной в мокрой земле, обрастая седой семейной корой, смотрясь в борщи со сметаной, хмурясь заново окольцованной золотом птицей, не понимая, за что, и не понимая, что. Ведь все случилось так быстро, и свадьбу играли настоящую, ведь не приснилось. И что ему оставалось? Верить, что еще не конец, как верили в детстве, гостя в чужих домах, где телевизоры. Пусть прошли титры и пуст пушистый советский скудный экран, но вдруг сразу, не завтра, покажут следующую серию про танкистов и собаку. Вернется знакомая музыка и начнется сначала. Еще не конец, верил он. Эту девушку пустили пожить неспроста, и чудовищная, кривая, безумная сила ее — Это не то, что ему казалось, это существовало, пылало, и многие обжигались и видели, и человечески это объяснить нельзя. Он не способен ее предать, признать, что может она забыться, и истлеть, ослабнуть, не способен поверить в то, что поступило с ним, как поступило, так казалось тем, кто далеко, не им судить, что и как там получилось, и вплывать пучеглазым, ротастым между ними». «Они, муж и жена, все свершилось, их никто не разлучит, и смерть, сейчас он докажет, не разлучит, он не мог ее сдать, признать, что расчет окончен, он верил, он заложился на то, что любовь побеждает все». его любовь побеждает все его любовь не обманет надо только подождать годы десятилетия и даже хорошо что все устанут будут приходить через раз с большим букетом роз и вовсе разойдутся и перестанут находить калитку за которой скрылась она на кладбище он останется как и должен кому еще один над этим пригорком прирастет и если надо уйдет в ту же землю он будет ждать тридцать лет чтобы потом легко привстать «Ты так и не заснул? Я тебя ждала, ты же помнишь, без тебя не засыпаю». И пойти навстречу со спокойной улыбкой, даже не удивившись, увидев снова ее. Первый раз за тридцать лет заплакать. И часто представлял, как с достоинством заплачет, и слезы горячим доказательством переполняли глаза. «Все, возьмет ее за руку, все, кончилось, теперь мы одни. Земля опустела, бронзовые розы ожили, мы сядем под этим деревом». «Подвернется какая-нибудь лавка и пожилой дуб с вздувшимися корневыми узловатыми венами, и будем разговаривать. Я столько хотел тебе рассказать. Я...» «Когда я позвонил, Овсяников понял. Началось. Все сбылось. Все воскресло. Пересидел всех, и ему отдадут Олю...» Последними мазками он сможет изменить все, подправить, больше не ходить горбатым, он станет ее автором, вцепится в ее руку и проведет мимо всех. Он ждет меня у телефона на Куесинина, жаждет рвануть под наш хирургический свет, показавшийся ему солнцем. Он думает, мы оправдаем его жизнь, вызволим и отдадим ему девчонку и вчистую свалим. и все так просто, парень. Мария особенно долго терпела в выбранную ночь, не спала карауля. Вдруг, когда я поднялся, натянул майку и остановился прислушаться. Кухня пуста, она печально спросила. «Помнишь, ты сказал, что представлял, придумывал, будто прожил со мной несколько историй?» «Да». «Расскажи какую-нибудь». «Да ну». «А там нет истории про то, как мы с тобой катаемся на кораблике, на верхней палубе?» «Нет». «Давай покатаемся. Когда-нибудь. У меня так мало времени осталось. Я работаю на конвейере. Я подожду, они плавают до октября. Покатаемся». Протяжно произнесла она, ясно себе представив. «Не хочешь спать?» «Не знаю». «Тебе кажется, что нельзя больше спать? Что ты не должен? Что что-то должно случиться?» «Не знаю, что сказать». Карина Проскурина, однокурсница и свидетельница на свадьбе Вознесенской и Лимуна Пахихиков, трижды переспросила год моего рождения. — А вы сами с Олей были знакомы? — Мы все ее любили. — У вас есть хобби? Можем встретиться в Макдональдсе на Тверской, где Эйфелева башня. Не было ни разу, какая там нахрен Эйфелева башня. — Как вы выглядите? Я бесцветно доложил, она кошачья изогнулась в телефонном отдалении. — Какие у вас глаза? Я опоздал на 12 минут и еще 20 торчал, задыхаясь от фастфудовской вони, принимая атлетические и кинематографические позы пожирателей тел, разминая в руках газету, опознавательный знак. Не дождалась. Могла уйти, но хотя бы из интереса вернется глянуть издали, но нет. Я скормил газету урни и побрел в туалет на второй этаж, украшенный женской очередью и залитый мочой. И когда уже на выход, Вот Карина Проскурина, черный, мокрый от дождя плащ, невысокая, кудряшки, блестки на веках лице и открытой груди, свежая помада, босоножки на черных колготках, видны крашенные ногти на маленьких ступнях. Я двинулся на нее, мы перешли Тверскую и вперлись в кафе «Пирамида», едва не взорванная три года назад, молодой чеченкой, в гремящий угол и сильно огорчили официанта заказом чайника-чая и стакана воды без газа. Мы познакомились на первом курсе, английский педагогический факультет, на втором курсе Оля уже не училась. Очень модная, тогда все старались походить на модель Твиги, вот Оля такая, длинная, худенькая, курила три пачки в день, прикуривала от сигареты сигарету, красивые ноги, сексапильно, и пользовалась большим успехом, Оля не выносила пошлость, воспитание сказывалось». Когда в разговоре возникал хоть малейший намек на пошлость, она испытывала физическое недомогание, ее буквально тошнило. Сказать, что необыкновенное, ничего не сказать. Она была, как теперь говорится, эксклюзив, фантастический нос, задранный почти вертикально, и женщин, и мужчин притягивала, как сильнейший магнит, умение собирать вокруг себя одаренных людей, что-то от Бога, обожала музыку. Как получилось, что Вознесенская так рано вышла замуж? Леша чрезвычайно милый, добрый, симпатичный, мы все обожали его, и к 98% обожания прибавлялись 2% влюбленности. И мы доконали Олю, Леша такой красивый, его так все любят, надо выходить замуж. Она выходила за него под давлением, а мы очень радовались свадьбе, играли в Пекине, любили этот ресторан. На свадьбе всем стало ясно, ненадолго. Если бы мы с вами пошли в церковь венчаться, батюшка нас бы не обвенчал, видно, что ненадолго. Так и там. Холмянский возмущался. Как она так может? А Оля обижалась на него за это. Их несовместимость выяснилась чуть ли не в первую брачную ночь». Людям урезали языки, как я ненавижу этот словесный шлак, подобранные дерьмо мозги, проросшие общими скудоумными речами 150 телевизионных каналов, рекламное рабство, ничтожество собственных мозговых усилий, невозможность увидеть вокруг что-то отличимое от приносимого на дом корма в первую брачную ночь. И стало понятно, нельзя мужа брать на вырост, как ботинки. Любовь не удалась, и Леша уехал в Африку один. как он оказался в квартире на Куйсинино. Леша не имел квартиры в Москве. Я как-то заходила к нему, что-то типа у глаза занавеской, типа у сестры. С квартирой, наверное, просто воспользовался моментом. Удачная ситуация, его же туда прописали. Оля тяжело переживала развод родителей? Мать Ольга безумно любила. Скажи, что против, выцарапала бы глаза». В Ираиде присутствовал оттенок превосходства, в ее улыбке, глаза чуть раскосые, держалась, как светская львица. Что? Олю она совершенно не одевала, подарки из-за границы миф, свою обиду на Петровича выплеснула на дочь, раскачала психику безобразным разводом. Они вели, казалось, всем такую замечательную жизнь, и вдруг после очередных блестящих гостей великолепной вечеринки Петрович объявляет «Я ухожу, ужасно!» Ираида рыдала ночи подряд, брала Олю в постель и выматывала ей душу излияниями, истериками, не давала спать. Оля все меньше ела, преподаватель в университете сказал, «Вы как после страшного суда». «Владислав Рофф ни при чем?» Она не могла справиться с этой болью. «Я говорила, да если тебе нужен этот Рофф, так позвони ему». Оля ответила, «Звонить бессмысленно». Если женщина караулит мужчину у подъезда с зонтом, максимум, что она получит, с ней пару раз переспят, чтобы не зря ехала. Но, я думаю, она захотела умереть потому, что перед смертью осталась совершенно одна. Я не нашелся, что спросить, и впился в принесенную воду. Осталась одна, все сыплется. Как только я остался один и двинулся за этими тонкими очертаниями, скрывающими другие очертания и другие... С Ровым их познакомил Евгений Щукин. Слышали про такого юмориста? Ой, в Щукина Оля влюбилась ужасно. Женя, Женя, все уши прожужжала. Он был женат и алкоголик. Мизинцова, помните? Он женился на Оленой лучшей подруге. Да, Бирюкова вышла замуж за Мизинцова. Я как-то встретила их в ЦДЛ, Бирюкову и Степана, и помахал рукой. Вот это да! «А что же вы Олю с собой не взяли?» А Бирюкова мне... «Тихо!» Оля умерла. «Вы хотите сказать, что Бирюкова и Мизинцов близко общались, когда еще Оля была жива?» «Конечно! Возможно, Оля даже успела узнать, что Бирюкова беременна от Степы, у них же сын. Как-то у нас зашел разговор с Олей про Мизинцова. Она сказала, «Да, я все знаю, но сейчас не время менять декорации». «Вы что-то знаете про обстоятельства ее смерти?» «Знаю, когда Олю откачали, она сказала, зря, я не хочу жить. Разлад с миром оказался слишком глубоким». Опять реклама. «Когда вы видели Вознесенскую последний раз?» «Не за до смерти. Оля, пьяневшая раньше от капли шампанского, встретила меня в невероятном диком виде с полбутылкой белого вина». Анателла Вознесенская чистосердечно показала. Оля не пила. «Сейчас пойдем и купим еще. Будем пить. Это сейчас бы на меня не произвело впечатление. А тогда я бежала в ужасе, имея только одно желание — никогда не встречать Олю больше. Мы прощались. Больше никогда не увижу, не услышу. Она под диктовку записывала придуманные домашний и мобильный. Почему так с ней получилось? Того любила, этого любила. Целый список». Знаете, каждый подсознательно чувствует, сколько ему отведено. Каждой женщине на жизнь дано три-четыре романа, даже самой некрасивый невостребованный Архивной крысе. Три-четыре романа. Оля знала, времени ей отведено мало, и поэтому прожила свое быстро и красиво. Быстро прокрутила пленку, без грязи. Если вы о распущенности нравов, это не ее история». Просто жизнь не круглая, попадаются углы с дикими страданиями. Ей выпало углов побольше других. Замуж никто не брал. Были бы дети, забыло бы все. Я пытался постоять посреди Пушкинской площади, но не нашел места, где бы никому не мешал. Не хотелось в метро, в пот, к своему отражению в черных стеклах. Я испугался на немного и, успокаиваясь, всматривался в людей. Миллионы... и надолго я почуял себя пассажиром, безруким, связанным. Все поехало само, повернуть некуда и не вылезешь. Прятался во дворе, где деревья врастали в небо под провисшим плевком баскетбольной сетки, постаравшись не вчитываться в числа и строки под уважаемые жильцы, просим вас принять участие в уборке опавшей листвы, чтобы по-советски не стыдиться неявке, пока не задубел». Она распахнула дверь, как только услышала стальное зазубренное вгрызание ключа в замковые теснины и обняла, как долгожданная, со стоном, с внезапной нежностью вцепившись. «Ты — это ты! Мы постояли на пороге неизвестного мне праздника. Что-то забыл? Лишь бы не день рождения!» «У тебя сегодня день рождения?» «Нет, мы сегодня одни. Соседи уехали». Мария окружала, дотрагивалась в счастливом нетерпении, убегала что-то подправить, мелькало новое платье, я смотрел на ее худой зад. Нет, шансов нет, веки серебрятся от блесток, несмываемая помада. Сегодня так просто меня одного не оставит. Все предстоящее, такое же интересное дело, как выбирать люстру. Забился на кухню и поискал, где поют. Мне нравилась девка из под танцовки Жанны Фриски, та, что слева, с зализанными волосами. Что-то давно ее не видно. Весь день драила ванную, сделала тебе ванную с пеной, глубокое расслабление. Сегодня ты уснешь. Поцеловала меня, командовала, скрывая стеснение. Живо раздевайся, вот твое полотенце, оранжевое. Ой! У распахнутой двери кликочущая струя вздыбила в ванне пенную белую бороду, кудлатый горб, поползший через край. Она включила душ, убавила напор и тощими струйками причесала, разгладила пену и стихла. Полежишь двадцать минут, глаза закрой и ни о чем не думай. Я заперся и потрогал новое махровое полотенце, кусок неведомого мне материального мира, бясь Жаккардовое одеяло, штребки, папье-маше, слонина, меренги, гумиарабик. Сквозь прохладную пену и горячую воду я поставил ногу на скользкое дно и погрузился весь. Пена упаковочно шуршала на груди и желеобразно колыхалась от малейшего движения, как живая, плотоядная масса, трясина, и чем-то тесно пахло. На других этажах плакал ребенок, восклицали «Да, мой золотой!» и мышина попискивала вода, уходя в дырявый слив. Я рассматривал чужое — грязную банную варежку, заткнутую за сушитель кран с ржавым потеком от нижней губы вниз по горлу, тюбики зубной пасты с передавленными позвоночниками, пластмассовую черепашку с гибкими ластами. Сколько осталось времени? Она подошла к двери. «У тебя там все нормально?» «Жарко защипал лоб, и я согнул колени в пенных волдырях, размахал пену и освободил лужицу почти черной затененной воды, протянул руку и прочел на ближайшем флаконе, удобно вогнутом под рукопожатие, стресс-релиф. Снимает стресс и беспокойство розмарином, природная терапия. Еще нашлась банка». На этикетке «Ледяная неживая арктическая вода, заваленная ледяными глыбами», написано «Соли мертвого моря», и поднялся, облепленный чешуей, с загипсованными пеной ногами. Темно, только ее комнату озаряло багровым, от розетки за угол тянулся черный провод. «Не включай свет, не трогай ничего», — крикнула Мария из кухни, — «иди в комнату, садись на кровать и жди, не подсматривай». Лампу она накрыла красной тряпкой. Я поглядывал. Не задымится? Долго гремела в коридоре мелким железом. Я ждал на кровати, голый, обернутый влажным, холоднеющим полотенцем, хорошо представляя себе все. Она ткнула музыку. После шуршаний пошли арабские бубны и завывания. Она выбежала с распущенными волосами, голый живот, бедра обмотаны платком с мелкими монетами, чешуей, вывезены из страны «all inclusive», Этим платком она и трясла, танцевала довольно однообразно, выставляя вперед то одну, то другую босую ногу. Иногда кружилась, я поднял глаза на грудь, скрытую купальником, ничего там нет. Я бы радовался, если бы она уехала на неделю, и каникулы я бы пожил один, я смотрел, делал вид, что смотрю, делал вид, что замираю, блаженно улыбаясь. и вздыхал от неловкости нескладности ее тела лампы занавешенный тряпьем от убожества предстоящего от убожества ее у божества своего таким она меня видит она решила танцевать пока не кончится музыка значит еще долго они занудливые эти песенки все больше стыдясь целиком покраснев подступила ближе и потрясла платком перед носом трусы на месте Убежала звеня, поменяла музыку на какие-то тихие всхлипы, переступая босыми ногами, крадучись, вошла в коротком жарком платье, покачалась, опираясь на дверной косяк, отвернулась и с трудом потянула платье через голову. Спина оказалась уже голой, черные узкие трусы, тощие ноги, Она елозила животом по двери, приседала, широко раздвигая колени, пыталась обернуться, локтем закрывая грудь, и, мне казалось, жмурясь от ужаса, за распущенными волосами. Я думал одно, лишь бы не стала снимать трусы, потянулась, выдернула шнур лампы, подбежала и повалилась на меня, обняв. Горячая и влажная, я никак не мог избавиться от улыбающейся гримасы, она застыла. «Теперь ты меня разглядел?» дохнув чистотой жевательной резинки. Мы погладили друг друга и долго лежали бессмысленно рядом, и она отвернулась, закрывшись рукой. «Расскажи, что у тебя на душе?» Отчаянно попросила и ждала, ждала, ожидала и уснула, не снимая с меня рук, с маленькими детскими ладонями, и спала доверчиво, как спят дети. Я долго не решался встать, боясь ее разбудить. From Евгений Щукин, Е. Щукин, собака Мэйл.ру. Здравствуйте, Александр. Я очень короткое время общался с Ольгой, став свидетелем драмы, начало которой и развитие прошло вне моего поля зрения. Есть святые вещи, они требуют бережности. Иначе легко пойти на поводу у собственных эмоций, как, например, поступает Мизинцов. Никто не имеет права на жизнь другого. Память о мертвых — тоже жизнь. Лезть в нее на пролом, отыскивая козлов отпущения, не имеет права никто, включая тех, кто такое право почему-то себе присвоил. Каким образом Мизинцов 30 лет назад шел на поводу эмоций? Каких козлов отпущения нашел? Владислав Рофф пригласил меня с женой в дом Оли Накуйсина на правах фактически хозяина и близкого Оли-человека. Там состоялось знакомство, по-моему, весной 1973 года. Позже мы вместе, Оля с Владиславом и я с женой, отдыхали месяц на юге. Там, на юге, я заметил, что в отношениях Владислава и Оли наступает некий перелом. Оба не давали мне повода вмешиваться в их отношения, только быть их немым свидетелем, и то для меня было нелегко. Позже, уже в Москве, волею обстоятельств мы с женой на два месяца нашли приют у Оли на Куйсинина. Влад там уже появлялся от случая к случаю. Вот эти два месяца и есть период, когда я мог бы узнать или выспросить поподробнее, что у нее на душе. Но я, извините, имел достаточно своих проблем, чтобы нагружаться чужими. К тому же я полагал, все связанное с Владиславом для Оли болезненно. С Олей были у меня отношения чисто дружеские, основанные на благодарности, приютила нас, бездомных, бескорыстно, в Москве это много значит. Ни о какой любви моей Коли или Оле ко мне, извините, речи даже близко идти не могло. И не только потому, что я был женат и не собирался бросать жену. Вот тут и место написать, а потому что я ее не любил, ну... Как видите, кроме жизни и страстей Ольги Вознесенской и Р. Ова Младшего, существовали другие люди и другие страсти. Хотя, как я понимаю, для людей, ведущих следствие и конструирующих свои версии, чтобы обязательно привести их к стадии вынесения приговоров, моя жизнь и мои переживания глубоко не интересны Оля жила как птичка Божья. Все возникающие хозяйственные проблемы я решал сам, удивляясь, как живет она одна. Что ест, кто готовит, стирает, ходит в магазин. От родителей ее поступали шмотки, книги и деньги, которые она тратила на сигареты. Я должен был кормить троих взрослых между приемами гостей. Теперь о Владиславе. Владислав привлекал к себе людей своим положением, фамилией, деньгами, обаянием, легкостью, общей одаренностью, отчего и был добычей, как правило, тщеславных женщин. как в их число попала оля для меня тайна может быть она видела его иным или была все таки тщеславно или избалованная не могла без дальнейшего балования себя кем то баловать женщину молодую и красивую не всякому по зубам посредством внешне она была со мной приветлива улыбчива, легка одно ей все таки было тоскливо а тут какое никакое общение «Спала она мало, мы забалтывались порой за полночь, и потом свет у нее долго не гас. Думаю, она страдала бессонницей, а, скорее всего, спала наяву. Не знаю, кто бы мог разбудить ее. Так и лежала с сигаретой, книгой и улыбкой на кухне, до нашего вторжения и после, при наших редких визитах. Мириться с таким образом ее жизни мог бы только очень влюбленный в нее человек. Я таких вокруг нее не замечал», Вот тут уместно свести кое с кем счеты, и сам, не может отойти, как привязанный, увы, таковым не являлся. Вскоре мы съехали от Оли в нанятую мной квартиру, и наши встречи стали совсем эпизодическими. Какие-то дни рождения, звонки... Владислав тоже испарился с горизонта, почти. Встречались ли они это время, не знаю. Однажды он мне позвонил и сообщил, Оля лежит в Кремлевке в нервном отделении, сказал... Она не прочь, чтобы именно я ее навестил. Я понял так, что это просьба, скорее всего, самого Влада, у которого душа все-таки за нее болела. Я навестил, вроде как уполномоченный представитель, что называется «в чужом перу похмелье». Согласитесь, не очень уютная роль. Постоянно я вставлялся в эту историю в качестве персонажа, и до сих пор меня, отряхнув пыль, вынимает из ящика, чтобы я сыграл в этом театре. «Сам виноват. Нечего было пользоваться даровым гостеприимством. За все в этом мире человек платит», — пустотелые слова свидетель оправдывается. «В больницу, как я пришел, Оля была рада по-настоящему, но откровенного разговора не получилось, да и получиться не могло. Фальшивая ситуация и масса недомолвок плюс обстановка дурдома». ни она не рвалась в откровенность ни меня которого она подозреваю воспринимала только в отраженном от влада свете не тянуло заговорить о том что же все таки ее тяготит такое место как психушка обязывает к осторожности допустим тонкое это дело женская душа да еще когда женщина как я позже выяснил у подруг зачем что случилось после ее смерти в чем тебя обвиняли периодически предпринимает попытки самоубийства звучит злорадно и опирается на сплетни как же бережность к святым вещам как же никто не имеет права на чужую жизнь и попадает в лечебницу обвинять владислава в чем нибудь это все равно что обвинять канаву на дороге в нанесении увечья человеку с дефектом зрения предыдущему по этой самой дороге все что вы пишете о каких то там мистических мужьях для меня полный темный лес я не видел ни одного живого мужа ни разу «Опять тебе важно пнуть Мизинцова?» «Не слыхала таковых. Может, Мизинцов был мужем?» «Я даже этого не знаю, извините». «А он опять появится. В финале. Как в драме «Маскарад» тот самый роковой человек». «Что ты хочешь сказать?» «Ненавистная интеллигентская уклончивость, капризность пишущего сословия. Что означает «появится в финале»? Ты и про Мизинцова говоришь «роковой». «Финал». Оля позвонила после длительного перерыва, попросила о встрече, не думаю, что этому нашлись свидетели. Мне это показалось странным, нищая однообразная песенка-отмазка, но я помню добро, других, конечно, мотивов для встречи со слепительной девкой у тебя быть не могло, мы в это верим, и отказать ей не мог. Мы встретились в городе, прошлись бульварами, дошли до моей квартиры, отличное место для формальной встречи, зашли, распили бутылочку сухаря. Она только пригубила, предстоит доказать. Тут мало мимолетного утверждения, свойственного чистой правде. Я в таких делах понимаю, сам пьющий, ей это было не нужно. Вид у нее был свежий, цветущий, отнюдь не вид опустившейся и пьющей женщины. Оправдаться, почему вообще наливал, выходит, свидетели обвиняли. Только из психушки ей категорически алкоголь. Очень помню, префронтилась. Да, внимание... Похоже, тот самый день, 29 ноября. Вся сияла. Я не виноват. Наряжалась не для меня. Вы что-то сделали с ней потом. Но в глазах что-то опять от сломанной куклы. Это мне скорее хотелось немного выпить, чтобы легче переносить неловкость и фальш-встречи. Еще раз, она не пила. Так это важно. А фальш-встречи, если она тебе безразлична, если ты старше ее лет на 15, ты о чем говоришь? Опять она... перестал называть ее по имени, ни о чем не говорила серьезным, я не мог даже предположить, что у нее в душе делается. Смеялась, шутила, я говорил какую-то чушь. Может и так, или все забыл, хотя весть о смерти навечно печатает в память последний разговор, да еще в мозге пишущего, или больно помнить. Сейчас, конечно, винишь себя, говоришь, если бы знать, схватил бы, задержал, запер, так весь фокус, откуда знать-то? Ведь жили вдали друг от друга, каждый по своей судьбе. Вот кто рядом был? Они-то куда смотрели?» «Крепко выходит, на тебя тогда наехали. Все эти бывшие и настоящие мужья и подруги». У свидетеля хватает отваги. Ему Вознесенская не показалось суицидальным шизофреником, услышавшим голос «Уходи». Я не знал, как она жила последнее время. Она ни взглядом, ни жестом не дала понять, что ей плохо. Ночью позвонил Мизинцов и сообщил, что она приняла большую дозу снотворного. «Вот как ловко пытаешься выскочить из последней встречи под шумок страшного! А так, естественно, было бы литературу описать прощальные слова, как уходила, и думал ли я в тот самый момент, я ее проводил до метро, посадил на такси, Ее кто-то ждал, назначена встреча выйти проводить уже не мог, потому что набрался порядком, или ждал водопроводчика, ужасно устал, как-то не подумал, даже в голову не пришло. Неужели ты не проводил ее до Куесинина? Почему бы об этом прямо и легко не написать? Мизинцов знал, что Оля была у меня. Откуда? Видел ли он ее? После тебя, но до глотания таблеток так бы тебе хотелось. Звонил ли? Вопросы без ответа. «О его звонке в ту же ночь. Так отложилось. Допускаю. Он звонил на следующую». Оля могла прийти в себя. В реанимации сразу кого-то заинтересовало. «У кого провела последние часы. Кто-то увидел в этом причину. К сожалению, у меня есть основания вешать на Мизинцова кое-какие поклепы. Если он забыл, тем лучше». Выходит, ночью Мизинцов позвонил. Я и на похороны не пошел потому, что знал, что буду воспринят именно в этом контексте. Другая причина — слишком многие считали тебя виновником. Согласитесь, обидно, ибо я — это я, а не какой-то там, который еще там был, приятель пустого и холодного прожигателя жизни Владислава Рова, как, вероятно, обо мне поминалось на вашем следствии. Я живой человек, который питал Коле теплые чувства. Жалею, что не стал ей настоящим другом. Мешало многое, не буду объяснять. Любовь к себе я бы почувствовал, не бревно же я. Чего не было, того не было. Не роковой я человек. И тяну я на соблазнителя, как бы господину Мизинцову не хотелось накинуть на меня этот плащ. Вот чем закончилось, с точки зрения Мизинцова, и толкнула Ольгу на скользком. Вот, возможно, почему тебе не вспомнить, о чем вы говорили, почти не говорили. Он будет все равно с чужого плеча. Звонила ли она кому еще в тот вечер? Прошло несколько часов. Сколько? После ухода. Целый вечер она где-то была, указывает следствию многочисленные разбегающиеся пути, не заботясь о достоверности, вычеркните меня, прошло 30 лет. Ничего кроме недоумения, боли и вопросов она после себя не оставила. Прошла лишь по касательной к моей жизни. Поспрашайте тех, кто впрямую участвовал, если они поделятся. Да будет память о боли светлой и доброй. Всего вам хорошего. Евгений Щукин